во Во-первых, Москва Лубенко. Майор Муравьев, тщательно изучив ситуацию с дачными кооперативами в указанном Ивлевом районе, записался на прием к Вавилову. То, что он делал, было совершенно ему в новинку, и, казалось бы, никак не соотносится с его должностными обязанностями. Но он никакого недовольства отнюдь не испытывал. Во-первых, любой сотрудник КГБ делает много того, что в инструкциях не прописано. Работа такая необычная, что ее никак не стандартизировать. Во-вторых, любое дело, в результате которого у него, майора, появляется повод непринужденно заходить к зампреду КГБ, генералу, курирующему их первое управление. Навес золота. Это очень ценно для его карьеры, да и неплохая гарантия на случай, если что-то пойдет не так. Вдруг однажды совершишь серьезный промах, и твоя фамилия попадет наверх для принятия какого-то неприятного решения. А тут, глядишь, и спасет тебя, что про тебя там помнят с хорошей стороны. Так что надо дачу найти этому Ивлеву. Ладно, найдет он ему дачу. А велит Вавилов однажды съездить туда и снять с дерева застрявшего там кота его жены? Съездит и снимет, не переломится». Генерал принял его достаточно быстро. Уже через час он сидел напротив него и докладывал. Ивлев запросил участок на берегу Клязьминского или Пироговского водохранилища, не меньше восьми соток, и еще сказал, что лучше, чтобы он был еще больше. Между тем, в указанном им районе во всех кооперативах площадь участков составляет не больше шести соток. И в чем проблема? Просто надо договориться, чтобы выделили два участка. «Есть у него на кого оформить?» — спросил генерал. Муравьев специально не стал говорить о нахальной просьбе Ивлева выделить ему несколько смежных участков. Хотел услышать реакцию зампреда на требование, чтобы участок был не меньше восьми соток. И эта реакция для него многое прояснила. Получается, этот парень не зря такой нахальный. Видимо, знает, что у него на самом верху в комитете мощная поддержка. Так и сделаю, Николай Алексеевич. А как в целом? Ивлев сменил гнев на милость? Судя по тому, что согласился почти с колес прочитать лекцию по Чили в связи с попыткой там мятежа, то да. И я проверил, он в институте силикатов снова оформился на полставки. Не сразу, правда. Сделал вид вначале, что забыл, но после напоминания оформился. Значит, немножко все же злится. — задумчиво сказал Вавилов. — Ну, есть на что. Кстати, эту лекцию по чили моему помощнику на стол прямо сейчас донесите, ознакомлюсь. Интересно, о чем он там выступал. И про вопросы из зала не забудьте вместе с ответами на них. — Я был на лекции и должен сказать, что она была очень неортодоксальной, — осторожно сказал Муравьев. — Ну, так это то, за что я его ценю, — улыбнулся Вавилов. Осторожных, приглаженных прогнозов, как следует выхолощенных, чтобы не влетело от начальства пруд по руди. На толку с них. Такие доклады можно и не читать, только зря время теряешь. А у Ивлева всегда резко, четко, без полутонов. И что важно, по существу. Так что, хочет два участка, не проблема. Подберите смежные и самые лучшие прямо на берегу водохранилища. Все, майор, действуйте. Так точно. Подскочил с места Муравьев. Венесуэла-Каракас Диана была раздражена и расстроена. Переговоры стартовали, казалось, так бодро, но затем начались сложности. Венесуэльцы все время улыбались и восхищались ими, говорили кучу комплиментов итальянской фабрике и ее продукции, но при этом выдвигали совершенно неприемлемые с точки зрения бизнеса условия, делая сделку невыгодной для фабрики Роза Росса. Фердаус нервничал и с трудом держал эмоции под контролем. а его недовольстве пока знала только Диана, которая в полной мере могла наблюдать его метания, когда они оказывались одни. Но негатив постепенно накапливался, и ее муж вполне мог сорваться. Диана старалась успокоить и расслабить его, как могла, но делать это не всегда удавалось. Она и сама не была довольна от слова совсем. Мало того, что вместо отдыха получила работу, так еще и местный колорит добавлял неприятных ощущений. Больше всего Диану раздражала необязательность местных жителей, их очень спокойное отношение к соблюдению договоренностей. Это проявлялось постоянно и во всем. Записавшись на маникюр утром, она не смогла в итоге его сделать, так как мастер опоздала. А когда наконец пришла, Диане пришлось отказаться от услуги, так как времени не осталось, а опаздывать на переговоры по такой причине не хотелось. Здесь легко можно было прийти в магазин в рабочее время и обнаружить, что он закрыт, а в двери торчит какая-нибудь записка, вроде ушла на 15 минут. А когда начались эти минуты, непонятно. Опоздания вообще были повсеместной нормой и больше всего возмущало что за опоздание никто не извинялся, просто улыбались и, как ни в чем не бывало, вели беседу. Когда Диана рассказала, что думает по этому поводу их водителю, и в сердцах поинтересовалась, как они вообще тут живут, тот рассмеялся и, сочувственно посмотрев на нее, сказал, что и сам не в восторге от этого всего, но так уж сложилось. — Венесуэльцы в большинстве своем не очень любит работать, — поделился Хосе. Здесь любимое слово у всех, знаете, какое? «Маньяна». Дословно сложно перевести, но это очень неопределенное «потом». «Маньяна» может быть не только завтра, а вообще когда угодно, хоть через год. А опоздание, в принципе, не считается чем-то плохим. Это надо просто понять. В Европе соблюдение сроков и пунктуальность важны, поэтому если ты не сделал что-то вовремя, то это плохо, и ты извиняешься. На Венесуэле пунктуальность не считается чем-то важным и ценным, поэтому если ты договариваешься о встрече, скажем, на 10 утра, то это примерный срок, просто для ориентира. Поэтому, придя на полчаса позже, извиняться не надо. Извиниться могут, если вообще не придут. И то не все и не всегда, хохотнул Хассе. Ну, вот вы ведь вовремя за нами приезжаете везде, сказала Диана, улыбнувшись. «А у меня отец француз!» — рассмеялся Хосе. «Европейская кровь влияет!» При очередной встрече с потенциальными партнерами Фердаус сообщил о желании съездить в Сан-Кристобаль на кожевенную фабрику и посмотреть готовую продукцию. «Туда довольно долго лететь. Это другая область!» — ответил Луис Ромеро, по которому было видно, что он совсем не рад перспективе ехать куда-то и показывать фабрику. «Давайте мы продемонстрируем вам несколько образцов кожи здесь, на месте, а вместо поездки в Сан-Кристобаль организуем день отдыха на курорте на берегу. Можем предложить для вас отличный новый спа-курорт экстра-класса». Фердаус при этих словах взглянул на жену, думая, что та, скорее всего, с радостью поддержит предложение венесуэльца, но с удивлением увидел, как Диана отрицательно покачала головой. «Мы бы хотели лично посмотреть на производство», — сообщила она сеньору Ромеро, мило улыбнувшись. «Для того и прилетели через половину земного шара. Сами понимаете, что при производстве высококачественной продукции надо контролировать каждый аспект. А что касается перелета в Сан-Кристобаль», — добавила она с иронией, — «если он без пересадок, то не вижу проблем». «Без пересадок, конечно», — Кивнул Луис Ромеро, не совсем понимая, почему она так иронично улыбается. «Жена все еще под впечатлением от перелета в Каракас из Европы с тремя пересадками», — пояснил венесуэльцу Фердаус слова Дианы. «А, понял», — закивал тот головой, рассмеявшись. «Очень хорошо понимаю вас, сеньора, сам часто летаю. Это очень тяжело». Переговорив с ними, сеньор Ромеро убежал куда-то на 10 минут, после чего, вернувшись, сообщил, что договорился о посещении кожевенной фабрики на завтра. «Вылетаем рано утром», — начал рассказывать он о программе действий. «Смотрим фабрику, а потом отвезем вас в резиденцию нашей компании, пообедать, отдохнуть. Она недалеко от Сан-Кристобаля, в горах, там очень красиво». Мы регулярно организуем там мероприятия для наших менеджеров с разных предприятий компании. — А образцы сырья на фабрике можно будет получить? — поинтересовался Фердаус. — Я бы хотел взять побольше образцов и отвезти отцу в Италию для ознакомления. — Конечно, — заверил их Лоис Ромеро. — Мы все подготовим. Когда они остались одни, Фердаус удивленно спросил жену. «Почему ты настояла на этой поездке на завод вместо курорта?» «Один день все равно Ницца не заменит, а Тарек очень настаивал, чтобы мы туда поехали. Лучше уж сразу все выполнить, а то, боюсь, если вернемся, не съездив туда, он нас снова сюда отправит». Фердаус так и не понял, серьезно она говорит или шутит. «Как-то раньше жена не была им замечена в таком почитании указаний Тарека». Вечером мне позвонила Эмма Эдуардовна. — Павел, завтра утром обязательно подходи к десяти часам. Будет организационное собрание по выезду в Берлин. — Хорошо, Эмма Эдуардовна. А куда? — В актовом зале будем собираться. Положил трубку и попытался вспомнить, заносил ли я уже замдекана седьмой том канан -Дойля или еще нет. Вроде бы нет. Сразу достал из своих закромов и положил в портфель, чтобы точно не забыть. «Москва. Засаду устроили на обочине дороги рядом с тем самым местом, что описал в письме гражданин Юдин. Вышли на него, и Вадим Борисович показал то место, где его едва не пришибло свиной полутушей, рядышком и обосновались. Немудрствуя лукаво, зампред Камолов попросил милицию раздобыть какой-нибудь небольшой грузовичок, помимо предоставления сотрудников для рейда» а те пригнали хлебный фургон с полуприцепом У-121, в котором все достаточно комфортно и разместились, не говоря уже о том, что выйти тоже можно было легко всем практически одновременно, учитывая множество боковых дверей. Единственное, что вовремя заметили, что петли дверей скрипят просто безбожно, и ни о какой внезапности появления для поимки расхитителей говорить не приходится. От того протяжного, душераздирающего звука, что они издавали, волосы дыбом вставали. Поскрепи где-нибудь на кладбище в сумерках. И рядом проходящие, случайные граждане ломанутся бегом подальше, проламывая на пути кусты и валя небольшие деревца. Добыли масло и смазали, возможно, впервые лет за десять эксплуатации машины все эти петли. Помогло, петли смолкли. Может, масло помогло, а может, в благодарность, что о них впервые позаботились. Правда, возникла другая проблема. Лязг при открывании дверей все равно был такой, словно открывали люк танка или БМП. Раньше его просто заглушал скрип петлей. Но с этим уже поделать ничего нельзя было. В самой машине разместилась делегация от Верховного Совета. В нее вошли все члены группы молодежного общественного контроля – и присоединившийся к ним порторг с комсоргом. В полуприцепе притаились капитан Поперечный из РУВД Москворецкого района Москвы и шестеро его сотрудников. Капитан Поперечный очень ярко соответствовал своей фамилии. В плечах он был пошире зампреда Камолова, что раньше казалось Эльдару невозможным для человека, а в росте ему сильно уступал. Увидев его, Эльдар подумал, что такому сотруднику милиции должно быть легко бороться с преступностью. Увидев его, сразу хотелось признаться во всех грехах, лишь бы не подходил близко. Такими ручищами можно и подковы гнуть, и кочерги в узлы завязывать. Договорились, что слегка приоткроют по створке одной из дверей, чтобы наблюдать за обстановкой, и что первыми в случае появления злоумышленников идут милиционеры, А то мало ли что. Решили приехать на место пораньше. На случай, если преступники осторожничают и заранее осматривают местность. А то, если вдруг в час ночи появится новая большая машина, их это может насторожить. А если давно стоит, то и ладно. Видимо, до утра уже ее тут бросили. Потянулись томительные часы ожидания. Дремать не получалось. Сидеть приходилось на неудобных деревянных поддонах. Часть их вытащили, чтобы можно было забраться внутрь, но нижние оставили. Семеров сразу, как забрались внутрь, велел никому не разговаривать. Так что еще и было очень скучно. Наконец, часа в два ночи неподалеку мощно взрывел мотор. «Какая-то тяжелая техника», — подумал Ильдар. «Неужто тот самый бульдозер, при помощи которого мясо перекидывают через тяжелый забор?» На фоне звуков движения тяжелой техники почти потерялся шум более легких машин. Но когда одна из них проехала совсем рядом с фургоном, Эльдар понял, что ему не показалось. А где-то через минуту совсем рядом раздались звуки разговора. «Да что он там тянет?» «Жди, Митрич, куда спешишь? Боишься, Не небось, что жена твоя с соседом мутит?» «Так они уже, наверное, все успели...» «Васька, достал уже этими дебильными шутками! Врежу я тебя однажды!» Затем раздались звуки хохота, а через несколько секунд примолвшие было голоса снова загомонили. «О, первая пошла! Давай, давай к забору!» Последовал звук удара чего-то тяжелого, и снова голоса. «Навались!» потащили, «Потащили!» Все это продолжалось минут десять. Если там снаружи действительно воровали полутуши свиней что за это время их упало на асфальт никак не меньше четырех штук. Ильдар никак не мог понять, почему бездействует милиция. Но, наконец раздались знакомые лезгающие звуки открывающихся дверей фургона, топот ног, а затем на фоне вдруг смолкшего мотора тяжелой техники раздался пронзительный крик. «Менты! Тикаем!» Вот тут уже Семеров не выдержал и распахнул ближайшую к нему дверь. Вслед за ним эту охотность сделали и остальные участники засады. Выбраться наружу из хлебного фургона и разогнуться было невыносимо приятно, но затекшую спину сразу заломило. Привыкшие к темноте глаза уверенно различили в полумраке от редких фонарей, убегающих вдоль забора мясокомбината людей, за которыми гнались милиционеры и двух человек, прижатых к забору четырьмя милиционерами. Там стояли и две новые машины, которых не было, когда они тут парковались. Белый москвич и желтый РАФ-10. Спустя пару минут скрывшиеся в переулке милиционеры вернулись с еще одним задержанным. «Один убег, этого взяли», — доложил один из них капитану. «Ничего, эти трое всех остальных сдадут», — прогудел басом капитан Поперечный, а затем, развернувшись к членам группы молодежного общественного контроля, сказал, — Ну что, поздравляю вас, товарищи депутаты. Не обманул вас этот сигнал. Удачно мы сегодня посидели в засаде. Собственно, они уже не раз говорили ему, что они никакие не депутаты, но капитан стоял на своем. Ну, а как иначе, если они из Верховного Совета? Но теперь всем было на это Фиолетово. Главное, что нелегкая ночная вылазка принесла результат. И какой! Я понятия не имел, сколько от нашего факультета поедет человек на это мероприятие в Берлин. Но все же был удивлен, когда, придя в актовый зал университета, заметил там чуть ли не за сотню людей, толпившихся около трибуны. Неужели это все от нашего факультета? Ситуацию прояснил поднявшийся на трибуну седобородый мужчина, которого я раньше никогда не видел. — Рассаживаемся, товарищи, по местам. Тут сегодня должны быть все москвичи, что поедут на это ответственное мероприятие. Сейчас передам пустят списки. Отметьтесь в них, пожалуйста. Ага. Видимо, на базе МГУ решили всех собрать, кто в Берлин поедет от Москвы. Ну, теперь хоть понятно. А то если бы от нашего факультета столько было, то с учетом числа факультетов в Москве рейсов бы не хватило всех в Берлин переправить. Пошел присаживаться, и меня Эмма Эдуардовна тут же поманила к себе пальцем и показала на место рядом с собой. Присел, и, чтобы не забыть, решил тут же и книгу и отдать. Достал ее из портфеля и протянул ей седьмой том Канан Дойля, сказав негромко. «Спасибо, прочитал. Возвращаю вам». Замдекана с признательностью улыбнулась мне благодаря взглядам, что я нашел способ при всех сделать подарок так, чтобы не светить наши особые отношения. А так, издалека не видно, что я там за книгу передал ей. Может быть, какой-нибудь жутко занудный учебник, который замдекана велел мне изучить летом. Дальше забравшийся на трибуну мужчина, даже не представившись, начал рассказывать, насколько для советского государства важно, чтобы члены московской делегации достойно представили столицу в Берлине. Пропускал это мимо ушей. «Меня не надо накачивать». Я и так готов достойно представить столицу. То и дело, по рядам передавали листки с напечатанными фамилиями. Возле своей нужно было расписаться. Передал с десяток таких листов дальше, потому что они нашего факультета никак не касались. Наконец попался список с семью фамилиями членов делегации от нашего факультета. Вот только моей фамилии там не было. Еще раз пробежавшись по нему глазами, спросил Эму Эдуардовну. «А мне где расписываться? В этом списке меня нет». Взяв листок и, убедившись в этом, она прошипела что-то нелестное в адрес методистов деканата, мол, откуда они взяли это старье, затем, вытащив из сумочки ручку, прислонила листок бумаги к сиденью перед ней, решительно вычеркнула одну из фамилий и написала мою. «Вот здесь распишись. Ты поедешь вместо доцента Еремина». Сидевший рядом с ней, с другой стороны мужик с растрепанной бородкой клинышком тут же встрепенулся. «А что, Еремин с нами не поедет, получается?» «Да, Василий Петрович», — напряженно улыбнулась ему Эмма Эдуардовна. «А за какие заслуги вместо него едет этот молодой человек?» Не унимался бородатый. «А это вы, Василий Петрович, можете лично спросить у нашего ректора при желании», — ядовито улыбнувшись, сказал ему замдекана. Василий Петрович умолк, но продолжил искоса кидать на меня злобные взгляды. От таких борщ прокиснуть может. «Ну, вот еще новое дело», — скептически подумал я. «Мало того, что мне эта поездка нафиг не упала, так еще из-за того, что ректор меня пропихнул, какой-то доцент не поехал. И, судя по реакции этого с бородкой, не он один будет очень этим недоволен». «Казалось бы, что мне с того?» На моей стороне ректор Эмма Эдуардовна и Захаров можно надувать щеки и посвистывать, глядя на недовольство рядовых преподавателей. Был бы молодой и зеленый, так бы и думал, но я-то мужик опытный, и знаю, что такое недовольство коллектива в отношении кого-то, кого так выделило начальство. Много что может произойти неприятного, если из-за этого сложится негативное отношение ко мне у преподавательского корпуса. Это, мать его, МГУ. Тут очень умные люди работают, которые могут много всяких пакостей придумать. К примеру, зачетка, переданная преподавателю, может внезапно потеряться и бегай потом восстанавливай. Да мало ли что еще сообразят, если не взлюбят. Поэтому предпринял маневр, чтобы показать этому Василию Петровичу, который этот листок подписал сразу за мной, следовательно, он работает у нас на факультете, что я человек подневольный и в Берлин отнюдь не рвусь. — Может, мне, Эмма Эдуардовна, все же как-то удастся не поехать в этот Берлин? — спросил я замдекана. — Пусть бы этот доцент Еремин и ехал, а? Глаза Эммы Эдуардовны вспыхнули вначале возмущения. мол, чего это я заново старую пластинку завожу. Но потом она явно сообразила, что я затеял. «Поняла, молодец мою задумку. И подыграла мне, сказав громко, «Нет, Павел Тарасович, в третий раз вам говорю, воля ректора закон, терпите, пока вы наш студент. Хочет ректор, чтобы работник Верховного Совета и корреспондент труда ехал от нашего факультета, значит, надо ехать. Скорее всего, он хочет, чтобы вы статью написали по итогам этого визита, да и по радио тоже выступили и рассказали о своем участии в делегации от МГУ. А брат вас простит». Это уважительный повод не приехать на свадьбу. Василий Петрович сразу как-то пообмяк и утратил ко мне интерес. То ли сработало то, что он понял, что в гробу я этот Берлин видал, то ли перечисленные Эммой Эдуардовной мои регалии. Одно дело блатному студенту пакостить из-под тяжка, когда начальство не видит, а другое работнику Кремля и журналисту одной из крупнейших в стране газет. Да и про радио замдекана тоже очень ловко вставила. Вот что значит опытный в интригах человек.